Мы, сегодняшние родители, обязательно сумеем разобраться, в чём дело. Обязательно. Мы опытны, мы уже многое видели, слышали и испытали на себе. Нам только надо чуть приостановиться, отвернуться от потока внушений и самим, своей головой подумать. Обязательно необходимо задуматься каждому родителю, самому, только самому. Бесполезно искать ответы на вопросы о смысле жизни в мудрейших книгах прошлых столетий. Как бы эти книги не восхвалялись и не пропагандировались, бесполезно искать ответы и в трудах мудрецов, удерживающих признание на протяжении тысячелетий. Они, мудрецы, были великими проповедниками и мессиями, Они пытались проповедовать и писать свои труды будущим поколениям. Но ни одного, ни одного из этих великих трудов мы никогда не увидим. Они мастерски уничтожены. Это легко можно понять, если остановиться и подумать. Ну, посудите сами, поменяв местами всего одну запятую в небольшом предложении. Можно изменить смысл сказанного. Помните знаменитый пример «казнить нельзя помиловать». Казнить нельзя помиловать. А сколько подобных изменений было сделано в трудах древних мыслителей? Сделано умышленно и ненароком переписчиками, переводчиками, издателями и историками. И речь идет не только о переносе знаков препинания, Удалялись главы, страницы, писались собственные толкования. В итоге мы живем в каком-то иллюзорном мире. Человечество непрерывно воюет. Люди со стервенением уничтожают друг друга и не могут понять, почему не прекращаются войны. А как они могут прекратиться, если человечество ни одного раза не смогло определить зачинщика войны? не смогло потому, что, не думая самостоятельно, воспринимает внушаемое как истину. Кто начал Вторую мировую войну? Кто с кем воевал? Кто одержал победу? Всему мировому обществу. Ясно. Войну начала гитлеровская Германия во главе с Гитлером. Победу одержал Советский Союз во главе со Сталиным. И это полуправда, а точнее бред, воспринимаются большинством как абсолютные, ясные всем исторические факты. И лишь немногочисленные историки и исследователи иногда упоминают духовных наставников Гитлера, например, русского ламу Гуджиева, действовавшего через Карла Хаусхофера. Еще один духовный наставник Гитлера — Дитрих Эккардт. Известны историкам и контакты этих духовных наставников, состоящими над ними более высокой иерархии. И тут фамилии уже никто не назовет, лишь говорят исследователи, что следы ведут в гималаи и Тибет, да тайные и открытые оккультные общества, существовавшие в Германии, и то, что Гитлер в них состоял. В Германии были образованы организации «Германский орден», общество «Туле», символом последнего была свастика с венком и мечом. Кто-то явно и целенаправленно формировал в Германии своеобразную, неизвестную ранее идеологию. Воспитывал в людях определенный мировоззренческий тип. В итоге крупномасштабная война, масса человеческих жертв. Международный Нюрнбергский процесс, на котором судили соратников Гитлера. Но на суде предстали обыкновенные солдаты, и даже если они были в чинах генералов или фельдмаршалов, они все равно являлись солдатами, включая Гитлера. Солдатами невидимого жреца, сформировавшего идеологию. И он, главный стратег и организатор, даже не упоминался в судебных протоколах. Кто он? Кто его ближайшие тайные сподвижники и помощники? И так уж важно иметь о них представление. Важно, необыкновенно важно,